14. -е. Первая волна, пятнадцать метров. Катя остановилась на противоположной стороне шоссе и вышла из машины. Уголки ее рта слегка растянулись в улыбку, которая на самом деле скрывала боль. Девушка медленно пошла в сторону разделительной полосы. Васечкин, наоборот, с широкой, немного глупой улыбкой, с возгласом «Как ты быстро добралась?», Чуть ли не бегом пересек дорожное полотно в область и обнял сестру. Гречкин остался сзади, возле Джили. «Привет», — сказала она Саше, а Юре кивнула, подняв ладонь. Гречкин кивнул в ответ. «Давно не виделись», — сказала Катя, глядя на брата. «Да, с Нового года. Ну, Но как у тебя дела?» Саша стоял и сиял от радости. После того, как он узнал, что они с Катей спасутся, да еще и полетят в космос, Да еще и на инопланетном корабле. Сашу захлестнула кратковременная эйфория, даже невзирая на надвигающиеся цунами. Я, конечно, все понимаю, но может сейчас не время. Гречкин произнес эту фразу не наигранно злобно и намеренно громко. А куда нам теперь спешить? спросила Катя. Есть куда, ответил брат. Сейчас я тебе все расскажу. Саша тут же принялся тараторить, описывая, как они проберутся на военную базу и улетят на Элли. Гречки нагляделся, шестнадцатиэтажка стояла по восточную сторону от Ярославского шоссе. Но дом был явно панельный. Его может смыть волной, сложить напором, как карточный домик. Повсюду, куда ни глянь, были такие же панельные домики, собранные, как из конструктора. На западной стороне от шоссе Юра увидел огороженный забором дом, с виду явно элитный и с большой вероятностью имеющий железобетонную монолитную конструкцию. Этажей там было всего десять, но, как показалось Гречкину, этого должно вполне хватить. На самом деле Гречкин, как и Васечкин, понятия не имел, когда пойдет волна и какой она будет высоты. «Факт. Волна будет. Значит, надо забраться повыше». Юра быстренько открыл в телефоне карты и посмотрел адрес того дома. Потом забил этот адрес в риэлторском агентстве, где удостоверился в том, что дом и правда монолитный. «Пошли!» — отвлек он от оживленного диалога Катю и Сашу. «Вон к тому дому». Гречкин резво шел впереди. Саша с Катей — следом. Миновав дорогу дублер, съезд с Амкада, потом заезд на МКАД, они ступили на дворовую территорию. Оказавшись у Холмогорской улицы, дома два корпуса три, как гласила вывеска, Гречкин задрал голову и произнёс. «Выше десятого этажа она же не может быть!» «Тут кот-домофон», — сказал Саша, подойдя к двери. Катя подошла к окну возле первого подъезда и постучалась. Спустя несколько секунд из окна выглянула женщина, хмурая, с недовольным, вопросительным взглядом, мол, чего надо, сидели бы дома. «Здравствуйте», — Катя улыбнулась, — «мы оповещаем жильцов. Мы научные сотрудники из Института океанологии, сфера приземлилась на Луну. Скоро будет сильный прилив, вам необходимо подняться на крышу. И не могли бы вы открыть нам дверь?» «Прилив? Это из-за чего это прилив?» «У нас тут морей нет», — ответила женщина, подозрительно рассматривая незнакомцев. Юра первый бросился ей в глаза в его желтой спортивной кофте и джинсах. Васечкин был в серой водолазке и брюках, как обычно, а Катя в строгом женском пиджаке, блузке и черных хлопковых штанах. «Волна пойдет с Атлантического океана», — сказал Гречкин. «До него сто тысяч километров», — усмехнулась женщина. — Всего две тысячи семьсот, — сказал Юра. — Но перед этим есть еще Балтийское море, до него тысяча. — Что-то вы мне лапшу на уши вешаете, — ответила она. — Идите-ка лучше вы свояси. — Кто там? — раздался голос из квартиры. — Да черти какие-то приперлись, — сказала она, закрывая окно. — Дура, — тихо произнес Юра. Окно снова распахнулось, оттуда высунулся парень лет двадцати. — Вы же Юрий Гречкин, — произнес он. Чего там с волной? Это из-за Луны, так ведь? Парень посмотрел вверх. Да, будет прилив. Сильный, очень сильный, сказал Юра. Мы хотим подняться на крышу и соседям своим скажите об этом. Набирайте код 12. Ключ 438. Ключи от крыши реально раздобыть? Спросил Саша. Ты их знаешь, что ли? Снова раздался голос той противной женщины. «Можно сказать и так», — ответил парень. «Сходи к Татьяне Ивановне, надо ключи от крыши. И это, как его, всем сказать надо, пусть поднимаются. На крышу? Ну а куда?» В доме из нескольких тысяч жильцов после обнародования сведений о грядущем конце осталось менее 500 человек. Большая часть жильцов уехали к родственникам в менее населенные города и деревни. На крышу вышло и того меньше, человек триста. Начало августа в этом последнем для землян году выдалось прохладным. На крыше было ветрено, бледную дневную луну скрыли густые кучевые облака, плывущие, словно огромные корабли. Гречкин, стиснув брови, уперся взглядом в телефон. Катя и Саша стояли перед Юрой возле металлической оградки на краю и смотрели на безлюдный серый город. Ощущение было, будто наступила поздняя осень. Волосы девушки развивались, движимые потоком ветра. Народ разбрелся по крыше, но в основном люди стояли также возле ограждения на западной стороне, откуда должна пойти вода. «Облачность будет всегда скрывать Луну», — сказал Саша. «Движение атмосферы тоже подчиняется законам прилива. А еще может быть ураган. Скорость волны во время цунами в океане достигает тысячи километров в час», — начал Гречкин. Саша и Катя повернулись к нему. «Послушай, цунами идет со скоростью до 300 км в час». «С приливом все иначе», — сказал Саша. «Да», — Юра перешел на телефоне по ссылке приливы. «Период колебаний приливов и отливов на Земле составляет 12 часов 25 минут. И чтобы уложиться в этот период, лунная приливная волна должна вращаться вокруг Земли со скоростью 1600 км в час». «Это было раньше», — сказал Саша. «А как оно сейчас?» «Я думаю, скорость потока будет очень высокая», — предположила Катя. «Поток воды будет идти слоями один на другим. Верхние слои будут скользить по нижним, по тем, которые трутся о земную поверхность. Из-за этого волна будет как бы закручиваться под саму себя, так как верхняя часть потока будет опережать нижнюю, «Пошло! Пошла волна!» — воскликнул Юра, вылупив глаза, глядя в телефон. «Вот! Пишут, чтоб все забирались как можно выше!» Саша с Катей обступили Гречкина. «Линия волны тянется с юга через Рим до Санкт-Петербурга и уходит дальше на север», — принялся читать Юра. «Все затоплено до этого рубежа. Водный фронт движется со скоростью более 500 км в час». Высота затопления достигает 15 метров. Сейчас скорость движения Луны составляет чуть более 50 км в секунду, что в 50 раз быстрее, чем было. Также Луна приближается к Земле. Это определили по ее видимому угловому диаметру, который увеличился на 5%. Юра закончил читать и в ожидании комментариев посмотрел на Сашу, а потом на Катю. «Если представить Атлантический океан, то как раз по косой линии волна должна идти, — сказала Катя, — до Балтийского моря от тысячи километров. Атлантический океан соединен с Балтийским морем через Северное море. Луна погнала воды Атлантики по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь по воде, по Северному морю к Балтийскому. С Балтийского волна вышла на сушу, и дальше, если смотреть на карту, Фронт волны уходит юго-западнее, повторяя контур береговой линии. Если скорость волны сейчас 500 км в час, то до нас она дойдет примерно через час двадцать. Если скорость Луны выросла более чем в 50 раз, начал рассуждать Васечкин, значит, она делает оборот вокруг Земли примерно в два раза быстрее, чем Земля делает оборот вокруг своей оси. «А значит, Луна будет пролетать над нами примерно раз в сутки, а приливы будут примерно каждые 12 часов, но не с востока, а с запада. Но это справедливо только в случае стабильности движения Луны». Стабильности от ее движения ждать не стоит», — сказал Юра. «Сейчас у нее такая скорость, а завтра уже другая». «Согласен», — произнес Васечкин. «А еще, приближаясь к Земле...» «Орбита Луны уменьшается, а значит, она будет еще чаще пролетать над нами, чем раз в сутки. Но насколько чаще, ответ дать невозможно». «Да», — со вздохом протянул Юра. «Мы бы успели доехать до базы», — сказал Саша. «До нее сорок километров». Гречкин схватил паренька за плечо и отвел чуть в сторону от людей. Наклонившись к его уху, он злобно процедил. — Ты чего орёшь, балбес? Меня и так пытаются убить. — Ладно, ладно, — Саша отвернулся от сверлящего его взглядом Юры. — Ни на какую базу мы сейчас не поедем, ясно? — Ясно. — А если тебе там придётся потратить на поиск или час, или два, или пять? Или на вскрытие дверей, или на бой с охраной? Корабль что, тебя там на парковке ждёт? — Да понял я. Хватит на меня шипеть. Васечкин вырвался и вернулся к Кате. Ветер становился все сильнее. Час пролетел незаметно быстро за разговорами и чтением новостей от частных каналов, таких же простых людей, как те, что собрались тут на крыше, но только живущих западнее. Писали о страшных последствиях. Вдали появилось что-то темное, будто кто-то натягивал на небо невероятных размеров черный чехол. Вскоре стало ясно, что черное полотно под облаками — это бесчисленные стаи птиц, летящих широкой стеной с запада. Крик миллионов птиц сливался в какофонию звуков, издаваемых различными видами, обитающими в умеренном поясе планеты. Над черной рябью облака летели неестественно быстро, их гнала за собой луна — а если сказать точнее, то сфера, обладающая огромной массой и гравитацией. От порыва ветра на проезжую часть упал рекламный щит. Снизу у кого-то распахнулось окно, и раздался звук бьющегося стекла. Ветер начал завывать и свистеть, залетая в здание. «Может, зайдем внутрь?» — предложила Катя. «Если усилиться, зайдем. Я хочу это увидеть», — ответил Гречкин, вглядываясь вдаль города. Тени от облаков с огромной скоростью бежали по стенам и крышам многоэтажных домов, по дорогам и дворам, будто кто-то ускорил ход времени. Поток воды появился не сразу. Люди зашумели, когда вдали, практически на краю видимости с десятого этажа, стало заметно, как рушатся дома. По всей линии слева направо, буквально через один, насыпались строения Москвы, не предназначенные для выдерживания цунами или землетрясений. Поток воды приближался. Катя и Саша, вцепившись в забор руками, в ужасе смотрели, как все ближе и ближе подбирается стихия, которую пока еще можно было заметить лишь по обрушению зданий. Понимание того, что в каждом доме сейчас находятся люди, ввергало в шок. У Кати потекли слезы. Ветер тут же прижимал их к щекам и смахивал с лица. Юра подошел к оградке, встал возле девушки. С другой стороны от нее стоял Саша. Поток катился по всему материку, унося миллионы жизней в секунду. Грохот от наводнения и разрушения строений только сейчас дошел до людей и смешался с голдежом птиц, гулом ветра и криками, наблюдавших катастрофу. На соседних крышах тоже стоял народ, вскоре поток стало видно. Он не возвышался постепенно, как это бывает при наводнении, а шел стеной из-за огромной скорости, в разы больше, чем при цунами, и из-за того, что верхние слои потока, загибаясь, накатывались на нижние. Стена воды со скоростью гоночного болида неслась, подминая, закручивая под себя все, что попадалось на пути. Машины, автобусы, деревья, стены домов, столбы, остановки — все это смешалось в неразборчивую пенистую кашу из всевозможных кусков умирающего города. Бурлящий поток прокатился по Москве от западного района до центра, по всей длине города. Границы водной стены уходили южнее и севернее, вдаль за горизонт, смывая все с поверхности Евразии. Вскоре вода смоет все из остальных материков земли. Вот уже дома вблизи начали обрушиваться вместе с толпами людей на крышах. Крики ужаса и плач не утихали. Пучина безжалостно убивала всех без разбора. Детей, женщин, мужчин, стариков, инвалидов, беременных, домашних животных. Когда вода дошла до дома, на котором стояли Юра, Саша и Катя, то грохот и шипение зловещего потока стали настолько громкими, что заглушили все людские возгласы. Из-за гула Гречкину казалось, что поток обволакивает его и вот-вот унесет. Волна обогнула монолитный дом, врезавшись в него, как в скалу. Уровень воды поднялся до восьмого этажа. Брызги доставали до крыши, попадали на лица, Ветер рвал хлопающие окна на девятом и десятом этажах под ногами. Ураган набирал силу, поток ветра стал настолько мощным, что люди не сразу сообразили, что надо спасаться. Некоторых сразу снесло в воду. Гречкин схватил Катю за руку, а другой рукой хлопнул Сашу и рванул ко входу в дом. Следом за ним образовалась очередь, началась паника. Людей сдувало ветром с крыши, шум и свист резали уши. На лестницу набилось человек сто, а когда поток народа закончился, все осознали, что большую часть тех, кто был на крыше, унесло ураганом. Люди сидели на корточках, закрывая уши. Женщины и дети плакали от испуга. Юра, прислонившись спиной к стене, обнял Катю и прижал ее к себе. Вазичкин подпирал сестру с другой стороны. В разбитое окно залетали брызги соленой воды Атлантического океана, а ветер пулей проносился через выбитую дверь в окно над головами сидящей в подъезде, дрожащей от страха, толпы.